Глава 131. Владыка демонов Леон Глядя на Римору, сидящего перед ним, Леон припомнил прошлое. Похожий на девушку, бесполый владыка демонов. Даже принадлежа к слабейшей расе слизей, он развился во владыку демонов, обладателя огромных магических способностей. Уникальное существо со внешностью Изава Шидзу, девушки, которую когда-то спас. И он знал эту девушку, которую разыскивал Леон. Если задуматься, это довольно причудливый выверт судьбы. Будучи гостем Земли, он явился реинкарнатором, помнившим свою прошлую жизнь. Невероятное совпадение. Более того, он переродился монстром. Таков был владыка демонов Реймуру. Это существо встретилось с представителем сильнейшего вида – драконом. Ему было суждено разобраться с Леоном и обрести абсолютную власть. Но не похоже ли, что всё это связано между Собой. Будто кто-то управлял этими событиями. Леон задумался. Возможно, это лишь предустановленная гармония. Однако Леон отбросил эту мысль и начал говорить о девочке Хлое. Он прибыл в этот мир примерно 300 лет назад. Его никто не призывал. Он просто попал в случайное искажение измерений. В то время Вельдор уже был заточен, а Великий Лес Джура уже считался неприкосновенной зоной. Несмотря на воцарение относительного покоя, которого этот мир наконец дождался, в него был заброшен Леон. Тогда ему было меньше десяти лет. Однако ему пришлось кое-кого защищать. С ним провалилась маленькая девочка Хлоя О'Белл. Она была подругой детства Леона, лучшей подругой. Существо, которое он любил как сестру. Она была его всем. Вот почему Леон, когда его тело разрывало разбушевавшаяся магия, усмирил её силой воли. Ведомый сильной волей и чувствами мальчик, еще не достигший 10 лет от роду, смог овладеть магией, поселившейся в нем. В итоге он приобрел уникальный навык Страж. Из его страстного желания защитить девочку, бывшую младше него, в нем пробудилась сила защищать. И это еще не все. Получив яйцо героя, он приобрел и часть оставшейся защитной энергии. Уже в детстве ли он обрел качество героя? «Всё хорошо, я защищу Хлою!» Леон, улыбаясь, утешил беспрестанно плачущую девочку. Однако девочка в объятиях Леона внезапно исчезла, хотя в нём только что пробудилась сила защищать. Так Леон пустился на поиски Хлои. Годы шли, но он не сдавался. «Возможно, она вернулась в их родной мир», – думал он. «Но даже в родном мире у Хлои не было родственников. Если Леон не защитит её, то кто?» В таком случае ему оставалось лишь призвать её сюда вновь. Он выучил заклинание, позволяющее призывать конкретного человека из известного времени и места. Обладая исключительным умом, Леон постигал магию с неимоверной скоростью. Всё для того, чтобы вызвать маленькую девочку и защитить её. Однако его попытки были неудачны. Даже гений Леон не смог применить магическую силу в мире за пределами этого. Но он не сдался и продолжил исследования. Он узнал о высочайшей магии, которую можно было применить только раз в 66 лет, и продолжил странствия по миру. От Ферри он узнал способ добиться признания героем, но они были столь бесполезны, что он только разозлил его. Он вырвал у них восемь великих духов, и раз это не вызвало больших проблем, он продолжил путешествие. Достигнув пика человеческой мудрости, он двинулся в царство владык демонов. Жажда знаний Леона была безгранична. Он, не задумываясь, делал что угодно ради вызывания Хлои. Так он жил, уничтожая высокоуровневых дьяволов и овладевая их мудростью. Были среди них и такие, кто желал пойти к нему в услужение. Им это позволялось при условии, что они не станут вмешиваться. Время шло, число подчинённых Леона постепенно росло, и ему удалось заполучить небольшую территорию. Леон никогда не титуловал себя, но вскоре имя Платиновый Дьявол оказалось на слуху. Через короткое время это имя стало связываться с владыкой демонов, но Леон не обращал на это внимания. Такие вещи для него ничего не значили. Забирать знания мудрых дьяволов, являвшихся сразиться с ним, было важнее всего. А потом первая сущность, представлявшая угрозу для Леона, атаковала его. Владыка проклятий Казарим оскорбила, что Леон носил прозвание владыки демонов, и он навесил его, чтобы стереть с лица земли. Даже для Леона, гения, обладавшего яйцом героя, владыка проклятий Казарим был мощным противником. Поверхностные атаки не действовали на Казарима, короля нежити. Способности Леона были направлены на защиту. Он не мог нанести смертельный удар по Казариму. С другой стороны, и Казарим нашёл Леона трудным противником. Пробиться сквозь его защиту было трудно, как сквозь железную стену, и все его проклятия ничего не значили. Ни у одной из сторон не было решающего перевеса, и бой продлился несколько дней. Однако завершился он разочарованием. Яйцо Леона проклюнулось. Впитав подлинные чувства из глубины души Леона, яйцо героя проклюнулось. Леон пробудился и стал истинным героем. Тот, кто правит как владыка демонов. Тот, кто есть истинный герой. Леон Кромвель. Он пробудил способность, высочайший навык, метатрон, король чистоты. Эта способность притягивает наичистейшую энергию из силы, магии, ауры и навыков. Для Казарима, который полагался на сложные навыки, Леон стал наихудшим противником. Проклятая порченная кровь, гнилая плоть и микробы, кости из магической воды. Эти составляющие тела Казарима распались под действием пульсирующего божественного света, высочайшего навыка король чистоты Метатрон. Неспособный оказать никакого сопротивления, король проклятий Казарим был уничтожен. По иронии судьбы, Леон, победивший владыку демонов, и сам носил такое прозвище, и тоже являлся им на деле. И подумал он, что это хорошо. В замке, где обитал Казарим, он организовал исследовательский отдел. Этот замок был местом, где проводились эксперименты, но Леон стал считать его домом. Когда Хлоя будет вызвана, ей потребуется жильё. Так подумал Леон и решил завладеть собственной территорией. И он открыл новые земли на юго-западе. Высочайшая магия без оглядки использовалась, чтобы переделать саму экологию этого места. Так, Золотой город Эльдорадо был завершён. Однако Леон проводил исследования исключительно в бывшем жилище Казарима на континенте демонов. Пока его вызование не провалилось и не была вызвана Идзава Шидзу. Её состояние можно было оценить невооружённым глазом. В отличие от Леона, эта девочка с обгоревшими вороными волосами получила тяжёлые раны и скоро должна была умереть. Из-за неудачи при вызове, тело этой девочки скоро бы погубило безумствующая магия. Однако в плане возраста эксперимент удался. Это Леону понравилось. Кроме того, если бы он её не вызвал, девочка бы обгорела насмерть. Леон был слегка обеспокоен. Называть это помощью было бы слишком, всё-таки он призвал её для своих целей. А то, что девочка была спасена, то ей просто повезло. Леон этому не причастен. Так он подумал. Вот почему он сделал следующее. «Я думал, что ты мусор, но ты как будто совместима с огнём». С этими словами он вызвал огненного великана, Ифрита, и велел ему вселиться в девочку. Высокоуровневому духу, похищенному из подземелья Рамирес, нашлось применение. Состояние девочки стабилизировалось, смерть ей больше не грозила. Ей снова повезло. Дело было не в его действиях, а в её. Она должна была сама прокладывать себе путь. Кроме того, Леон не мог себе позволить связаться с девочкой. Леон – это Леон, девочка – это девочка. Пусть сама решает, как жить. Может, грубо, но таков закон джунглей. Леон тщательно всё обдумал и не нашёл причины взваливать на себя тяжкую ответственность за судьбу маленькой девочки. В то время Леон не замечал, что его прихотливые действия создадут столь причудливую ткань судьбы. Таким образом, ткач судеб всплёл очередной узор. Перед Леоном появился маленький мальчик. Он назвался Кагуразака Юки. Юный лидер Ассоциации Свободы сказал Леону, что его организация будет полезна тому. Должно быть, он хитрыми путями вызнал о том, что Леон ищет маленькую девочку из другого мира. Он уверенно похвалился, что может помочь Леону найти искомую девочку. По прихоти Леон позволил ему это. Как бы то ни было, ему ничего не грозит, если Юки не справится. Неважно, сколько лет на это потребуется. Он был полон решимости успешно вызвать Хлою своими руками. Решив, что хуже не будет, Леон передал Юки характеристики Хлои. Договор был заключен. Если подумать, это была крупнейшая ошибка Леона. Кагуразака Юки успешно вызвал Хлою Обель. Ему удалось, но не из другого мира, а из того времени, когда Хлоя и Леон впервые прибыли в этот мир. То есть, если бы он не положился на Юки, судьба могла обернуться иначе. Хлоя, вызванная Юки, встретилась с монстром по имени Ремуру и отправилась в прошлое вместе с Хинатой. Пребывая в плену законов идеального мира, Хлоя пробудила свой высочайший навык, устраняя все внешние помехи. Если бы не Юки, у Леона мог действительно получиться вызов. Однако этого уже не узнать наверняка. Мог ли он через какое-то время совершить успешное вызывание человека из другого мира или нет? Больше гадать об этом не было смысла. Вопрос был, что делать дальше? Леон завершил рассказ. Черный чай давно остыл. Под разговор время пролетело быстро. А вот то, что Леон пытался вызвать Хлою, было неожиданно. Когда героиня атаковала его исследовательскую базу, у него возникло необъяснимое чувство, что ему следует избежать столкновения. Так он решил, хотя и никому об этом не сказал бы, оставить шизу на попечение явившейся героини и удалиться. Если подумать, это легко объяснимо. Леон не мог этого знать, но все это было предустановленной гармонией, которая создала способность Хлои. Я рассказал свою часть истории, чтобы дополнить его воспоминания. О своих встречах и расставаниях с Хлоей, а также о действиях Юки. А ещё о том, что Хината и Руминас поведали мне о нынешней героине Хлои. Леон поверил моим словам и поделился информацией, известной только ему. Когда остывший чай был допит, я заключил. Другими словами, Хлоя сейчас под властью Юки. Из-за уникального проклятия «Три абсолютных желания» она не может пойти против него. Мы с Румина пытались пленить Юки, но он оказался наших впереди нас и бежал. Отныне, когда Юки сделает свой ход, мы будем сражаться с ним. Наша цель ещё и спасти Хлою. Как, по-твоему, мы с тобой сможем сотрудничать? Я думал, как бы попросить владыку демонов Леона присоединиться к нашим силам против Юки. Но... Хм... Я не прочь сотрудничать. Я желал вызвать Хлою, чтобы защитить её счастье. Однако разве не естественно, что все препятствия этому должны быть уничтожены? Оставим пока вопрос, действительно ли Хлоя самая сильная. А ещё, откуда мне знать, что ты принесёшь хоть какую-то пользу? Видимо, нам стоит сначала как следует оценить способности друг друга. Хорошо. Если он этого хочет, то я задам ему взбучку, как меня просила Шидзусан. Примечание переводчика на английский. Он имеет в виду, что Шидзусан просила его побить Леона. Примерно в 25-й главе. «Ладно, я понял. Я рад закончить этот утомительный разговор. Тебе следует приготовиться. Я не Рамирес, я силён не только на словах. Хе-хе, ну давай». Мы рассмеялись, разом встали и направились на тренировочную площадку, куда прежде удалили Шион и Серебряный рыцарь Реалрос. Леон провёл меня по дворцу, мимо скульптур, по со вкусом украшенным коридорам. А через стеклянные стены были видны окружающие пейзажи. Невероятно изысканный дворец. Конечно, этого я не сказал, молча следуя за Леоном. Мы пришли на тренировочную площадку. На одной стене была вырезана магическая печать, видимо, служащая для поглощения и рассеяния энергии, выпущенной внутри. Значит, насилия проблемы не будет. Вот что я подумал, войдя на площадку. А... Внутри я увидел Шонса с конфуженным лицом. А это существо, похожее на тряпку для пыли, не перестававшее содрогаться и подергиваться, походило на серебряного рыцаря Алраза. Я ощутил, как холодный пот побежал по моей спине. И это не то, что вы думаете. Он сам этого хотел. А я ответила слишком серьезно. Когда он уклонился при помощи телепортации, я ощутила покалывание и ударила. Когда я его увидела, Алраз давно был в таком состоянии. Какого чёрта? Меня ужасно это тревожит. И это оправдание? Я хотел серьёзно вникнуть в дело, но то было не время. Я быстро достал зелье полного восстановления и полил им серебряного рыцаря Алраза. Когда он пришёл в чувство, я заставил его выпить ещё бутылку зелья. Я... я... проиграл. Я не ожидал, что Шион Тону окажется столь искусный. Мне решительно не достаёт тренировок. На вид он в порядке. Это решено, теперь займёмся трудным ребёнком Шон. Эй, Шон! Услышав меня, Шон тут же съежилась и села в седло. Ты верно поняла цель нашего визита сюда? Да, конечно. Мы здесь, чтобы наладить дружеские отношения с Влатикой Теманофлеоном, правильно? Примечание редактора английского перевода. Шон повторила слова Римура, но таким образом, что создается впечатление, будто она не понимает, что говорит. Действительно ли она понимает? Что-то я начал подозревать обратное. Я бы с радостью принял любые, сколько-нибудь дружеские отношения, а вот враждебные решительно нежелательны. Мы прибыли для переговоров, а ты до полусмерти избила представителя другой страны. О чём ты только думала? Да нет, ни о чём ты не думала. Выборщен сопровождение – моя ошибка. Мне не кажется, что оставить компетентного дьявола в Королевстве Инграсия было неправильно, но тогда мне оставалось взять с собой только Шион. Думаю, мне повезло, что её противник оказался ещё жив. А, Леон! Мои извинения, моя подчинённая, по-видимому, избила твоего слугу. Я уклончиво извинился. Нет, просто мой слуга повёл себя неразумно. Не стоит беспокоиться. Однако... Настроение из-за этого совершенно пропало. Да уж, я было намеревался угостить Леона одним ударом, но это происшествие действительно убило наше напряжённое состояние. Я не в настроении сражаться, отложим на будущее. Хе-хе, хорошо. Значит, без обид? А, спасибо. Без обид, а? Кажется, этот парень, Леон, не собирается ограничиться единственным ударом. Было такое ощущение. Сдаётся он из тех людей, чьи действия не всегда совпадают со словами. Вот почему и Шидзусан тоже. Однако, в таком случае это завершилось без драки, благодаря усилиям Шион. Так что, если сейчас зародилась наша дружба, то всё прошло очень неплохо. Всё-таки мы смогли обменяться важной информацией и условились о содействии в будущем. Впрочем, это пока только устное соглашение, которое потребуется пересмотреть и зафиксировать документально. Но и даже в таком случае, думаю, что выполню обещание, данное Шидзусан. Я не ударил Леона, но не думаю, что она действительно хотела, чтобы я его избил. Его приглашение было внезапным, но я рад, что принял его. После сердечной беседы с Леоном, я смог отчасти уловить его характер. Достигнув одной из своих целей, я вернулся в темп с удовлетворённым. Для Римуру на этом разговоре кончились сегодняшние труды, но не для Леона. Девочка, которую он разыскивал столько лет, Хлоя нашлась. Он начнет действовать так скоро, как сможет. Он приказал Серебряному рыцарю Алразу собрать всех основных рыцарей. Так владыка демонов Леон выступил, чтобы вернуть себе Хлою. Как Кагуразак Юки притаился, ожидая. Близился день, когда эти две силы столкнутся. И значит, битва между двумя обладателями высочайших навыков случится вновь.